3. На другое утро Владимир Сергеевич проснулся довольно поздно, и тотчас после общего чая и завтрака в столовой поехал к себе домой оканчивать свои хозяйственные распоряжения, как не удерживал его старик Ипатов. Мария Павловна также присутствовала за чаем, однако Владимир Сергеевич не счел за нужное расспрашивать ее об ее вчерашней поздней прогулке. Он принадлежал к числу людей, которым тяжело предаваться 2 дня сряду каким бы то ни было необычным мыслям и предположениям. Пришлось бы толковать о стихах, а так называемое поэтическое настроение весьма скоро его утомляло. Целый день до обеда он провел в поле, покушал с большим аппетитом, соснул и, проснувшись, взялся было за счеты Земского. Но не окончивший первые страницы, велел заложить тарантас и отправился в ипатовку. Видно и положительные люди носят в груди некаменные сердца, и скучать не любят они так же, как и остальные простые смертные». Выезжая на плотину, услыхал он голос и звуки музыки. У Ипатовых в доме хором пели русские песни. Он застал все общество, оставленное им поутру на террасе. Всей Надежда Алексеевна, между прочими, сидела в кружке около мужчины лет тридцати-двух смуглого, черноволосого и черноглазого, в бархатной куртке с небрежно повязанным красным платком на шее и гитарой в руках. Это был Пётр Алексеевич веретьев брат Надежды Алексеевны. Увидавший Владимира Сергеевича, старик Ипатов с радостным восклицанием пошёл ему навстречу, отвёл его к Веречьеву и представил их друг другу. Обменявшись с новым знакомым обычными приветствиями, Астахов почтительно поклонился его сестре, — А мы, Владимир Сергеевич, по-деревенски песни поём, — начал Ипатов и, указывая на Веретьево, прибавил. — Пётр Алексеевич у нас запевал, и какой, вы извольте послушать. — Это очень приятно, — возразил Владимир Сергеевич. — Не угодно ли присоединиться к хору? — спросила его Надежда Алексеевна. — Душевно бы рад, да голоса нету. — Это не беда, посмотрите, Егор Капитонович поёт, и я пою. тут только нужно подтягивать «А ты, брат, начинай». «Какую бы теперь нам песню спеть», — проговорил Беретьев, перебирая струны гитары и, остановившись, вдруг глянул на Мария Павловна, сидевшую возле него. «Теперь, кажется, очередь за вами», — сказал он ей. нет пойте вы», — возразила Мария Павловна. «Вот есть песня «Вниз по матушке по Волге», — промолвил с важностью Владимир Сергеевич. «Нет, эту мы к концу приберегаем», — отвечал Беретьев и, ударив по струнам, протяжно затянул солнце на закате. Он пел славно, бойко и весело. Его мужественное лицо, без того выразительное, еще более оживлялось, когда он пел. Изредка подергивал он плечами, внезапно прижимал струны ладонью, поднимал руку, встряхивал кудрями и соколом взглядывал кругом. Он в Москве не раз видал знаменитого Илью и подражал ему. Хор дружно ему подтягивал, Звучной струей отделялся голос Марии Павловны от всех других голосов. Он словно вел их за собою. Но одна она петь не хотела, запевала до конца остался веретив. Много других еще пели песен. Между тем вместе с вечером надвигалась гроза. Уже с полудня парила и в отдалении все погрохатывало, но вот широкая туча, давно лежавшая свинцовой пеленой на самой черте небосклона, стал расти и показываться из-за вершин деревьев, явственнее начал вздрагивать душный воздух, все сильнее и сильнее, потрясаемый приближавшимся громом. Ветер поднялся, прошумел порывисто в листьях, замолк, опять зашумел, продолжительно загудел. Угрюмый сумрак побежал над землею, быстро сгоняя последний отблеск зари, сплошные облака, как бы сорвавшись, Поплыли вдруг, понеслись по небу. Дождик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и гром грянул, тяжко и сердито. — Уйдемте, — промолвил старик Ипатов. — А то промочат, пожалуй. Все встали. — Сейчас, — воскликнул Веретьев, — еще последнюю песню, слушайте. — Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои! — запел он громким голосом, проворно забив всей рукой по струнам гитары. «Синеновые и кленовые» — подхватил хор, как бы невольно увлеченный. Дождик почти в то же мгновение хлынул ручьями, но Беретев допел «Моисени» до конца, изредка заглушаемые ударами грома, удалая песенка казалась еще удалее под шумную дробь и журчание дождя. Наконец раздался последний взрыв хора, и все общество с хохотом вбежало в гостиную. Особенно громко смеялись девочки, дочери Ипатова, стряхивая с своих платьев дождевые брызги. Ипатов, однако же, для предосторожности, закрыл окно и запер дверь, и Егор Капитонович его похвалил, заметив, что Матрена Марковна также всегда, во время грозы, все приказывает запереть для того, что электричество способнее действует в пустом промежутке. Бодряков посмотрел ему в лицо, посторонился и уронил стул. Подобные маленькие несчастья случались с ним беспрестанно. Гроза прошла очень скоро, двери и окна снова раскрылись, и комнаты наполнились влажным благовонием. Принесли чай, после чаю старички уселись опять за карты, Иван Ильич к ним по обыкновению присоединился. Владимир Сергеевич подошел было к Маре Палне, сидевшей под окном с Веретьевым, но Надежда Алексеевна подозвала его к себе и тотчас вступила с ним в жаркий разговор о Петербурге и петербургской жизни. Она нападала на нее, Владимир Сергеевич начал защищать ее. Надежда Алексеевна, казалось, старалась удержать его близ себя. — О чем вы это спорите? — спросил Веретьев, вставая и приближаясь к ним. Он лениво переваливался на ходу. Во всех его движениях замечалась не то небрежность, не то усталость. «Все о Петербурге», — ответила Надежда Алексеевна. «Владимир Сергеевич не нахвалится им». «Город хороший», — заметил Веретьев. «А, по-моему, везде хорошо, ей-богу». «Были бы две-три женщины, да, извините за откровенность, вино и человеку право, ничего не остается желать». «Это меня удивляет», — возразил Владимир Сергеевич. «Неужели же вы действительно того мнения, что для образованного человека не существует?» «Может быть, точно. Я с вами согласен», — перебил его Беретев, за которым при всей вежливости водилась привычка недослушивать возражения. «Но это не по моей части. Я не философ». «Да и я не философ», — ответил Владимир Сергеевич. «И нисколько не желаю быть им, но тут речь идет совсем о другом». Веретев рассеянно глянул на свою сестру, а она, слегка усмехнувшись, нагнулась к нему и вполголоса прошептала. «Петруша, душка, представь нам Егора Капитоновича, сделай одолжение». Лицо Веретева мгновенно изменилось, и бог ведает, каким чудом стало необыкновенно похоже на лицо Егора Капитоновича, хотя между чертами того и другого решительно не было ничего общего. И сам Беретьев едва только сморщил нос и опустил углы губ. «Конечно», — начал он шептать голосом, совершенно напоминавшим голос Егор Капитонович. «Матрена Марковна, дама строгая насчет манеры, но супруга зато примерная. Правда, чтобы я не сказал». «Берелевским барышням все известно», — подхватила Надежда Алексеевна, едва удерживая хохот. «Все на другой же день известно», — ответил Веретьев с такой уморительной ужимкой, с таким смущенным, косвенным взглядом, что даже Владимир Сергеевич рассмеялся. «У вас, я вижу, большой талант к подражанию», — заметил он. Веретьев провел рукой по лицу, черты его приняли обычное выражение. А Надежда Алексеевна воскликнула. «О да, он всех умеет передразнить, кого только захочет, он на это мастер». — И меня вы, например, сумели бы представить? — спросил Владимир Сергеевич. — Еще бы, — возразила Надежда Алексеевна. — Разумеется. — Ах, сделайте одолжение, представьте меня, — промолвил Астахов, обращаясь к Веретьеву. — Я прошу вас без церемоний. — А вы ей поверили, — ответил Веретьев, чуть-чуть прищурив один глаз и придав своему голосу звук Астаховского голоса, но так осторожно и легко что одна Надежда Алексеевна это заметила и перекусила губы. «Вы, пожалуйста, ей не верьте, она вам еще не то, она скажет про меня». «И какой он актер, если бы вы знали!» — продолжала Надежда Алексеевна. «Все роли играет, так чудесно! Он наш режиссер и суфлер, и все, что хотите. Жаль, что вы скоро едете». «Сестра, твое пристрастие тебя ослепляет» произнес важным голосом, но все с тем же оттенком веретев. «Что подумает о тебе господин Астахов? Он сочтет тебя за провинциалку?» «Помилуйте», — начал было Владимир Сергеевич. «Петруша, знаешь что?» — подхватила Надежда Алексеевна. «Представь, пожалуйста, как пьяный человек никак не может достать платок из кармана. Или нет, лучше представь, как мальчик муху на окне ловит, и она у него жужжит под пальцами». «Ты совершенное дитя», — отвечал Веретев. Однако он встал и, подойдя к окну, возле которого сидела Марья Павловна, начал водить рукой по стеклу и представлять, как мальчик ловит муху. Верность, с которой он подражал ее жалобную писку, была точно изумительна. Казалось, действительно живая муха билась у него под пальцами. Надежда Алексеевна засмеялась и понемногу все засмеялись в комнате одной лишь мари павловна лицо не изменилось губы даже не дрогнули она сидела с опущенными глазами наконец подняла их и серьезно взглянув на веретьева промолвила сквозь зубы вот охота делать из себя шута веретьев тотчас отвернулся от окна и постояв немного посреди комнаты вышел на террасу а оттуда в сад уже совершенно потемневший «Забавник этот Пётр Алексеевич!» — воскликнул Егор Капитонович, ударив с размаху козырной семёркой по чужому тузу. «Право, забавник!» Надежда Алексеевна встала и, торопливо подойдя к Марье Павловне, спросила её в полголоса. «Что ты сказала брату?» «Ничего», — ответила та. «Как ничего? Не может быть!» И, погодя немного, Надежда Алексеевна промолвила. «Пойдём», — взяла Марью Павловну за руку и принудил ее встать и отправиться вместе с ней в сад. Владимир Сергеевич поглядел обеим девицам вслед не без недоумения. Впрочем, отсутствие их продолжалось недолго. Через четверть часа они возвратились, и Петр Алексеевич вошел вместе с ними. «Какая прекрасная ночь!» — воскликнула входя Надежда Алексеевна. «Как хорошо в саду!» «Ах да, кстати!» — промолвил Владимир Сергеевич позвольте узнать марь павна вас ли это я видел вчера в саду ночью мари павловна быстро взглянула ему в глаза еще вы сколько я мог разлышать декламировали анчар пушкина верев слегка нахмурился и также принялся смотреть на астахова это точно была я сказала мари павловна но только я ничего не декламировала я никогда не декламирую «Может быть, мне показалось», — начал Владимир Сергеевич. «Однако, вам показалось», — холодно промолвила Мария Павловна. «Что это за анчар?» — спросила Надежда Алексеевна. «А вы не знаете», — возразил Астахов. «Ушкина стихи на почве чахлой и скупой, будто вы не помните». «Не помню что. Этот анчар — ядовитое дерево». «Да». когда туры помнишь, Маша, как хороши были датуры у нас на балконе при Луне». «Своими длинными белыми цветами. Помнишь, какой из них лился запах сладкий, вкрачевый и коварный?» «Коварный запах!» — воскликнул Владимир Сергеевич. «Да, коварный!» «Чему вы удивляетесь? Он, говорят, опасен, а привлекает!» чего злое может привлекать? Злое не должно быть красивым!» «Ого, какие умозрения!» — заметил Петр Алексеевич. «Куда мы удалились от стихов?» «Я эти стихи прочел вчера мари Павловне», — подхватил Владимир Сергеевич. «И они ей чрезвычайно понравились». «Ах, прочтите их, пожалуйста», — сказала Надежда Алексеевна. «Извольтесь». И Астахов прочел анчар. «Слишком напыщено произнес как бы нехотеверетьев, как только Владимир Сергеевич кончил. «Стихотворение слишком напыщено». «Нет, не стихотворение. Извините меня, мне кажется, вы недовольно просто читаете». «Дело говорит само за себя. Впрочем, я могу ошибаться». «Нет, ты не ошибаешься», — сказала Надежда Алексеевна с расстановкой. «О да, ведь это известно. Я в твои глаза гений, даровитейший человек, который все знает, все бы мог сделать, да только лень к несчастью его одолевает, не правда ли?» Надежда Алексеевна только головой качнула. «Я с вами не спорю, вы это лучше должны знать», заметил Владимир Сергеевич и немного надулся. «Это не по моей части». «Я ошибся, извините», — поспешно произнес веретьев Между тем игра кончилась. «А, кстати», — заговорил Ипатов, вставая. «Владимир Сергеевич, мне поручил один здешний помещик, сосед, прекраснейший и почтеннейший человек, Акилин, — говорил Степаныч» просить вас, не сделаете ли вы ему честь, не пожалуете ли к нему на бал, то есть я это так, и для красоты слога говорю, бал, а просто на вечеринку с танцами, без церемоний. Он бы сам к вам непременно явился, да побоялся беспокоить «Я очень благодарен господину помещику», возразил Владимир Сергеевич, «но мне непременно нужно ехать домой». «Да ведь что вы думаете, когда бал-то? Ведь завтра бал». Гаврил Степанович, завтра именинник. Один день куда не шел. А уж как вы его обрадуете. И всего отсюда десять верст. Если позвольте, мы же вас и довезем. Я право не знаю, начал Владимир Сергеевич. А вы едете? Всем семейством, и Надежда Алексеевна, и Петр Алексеевич все едут. Вы можете, если хотите, теперь же меня пригласить на пятую кадриль, заметила Надежда Алексеевна. Первые четыре уже разобраны. Вы очень любезны, а на мазурку вы уже приглашены? — Я? Дайте вспомнить. Нет, кажется, не приглашена. В таком случае, если вы будете так добры, я бы желал иметь честь. — Стало быть, вы едете? Прекрасно, извольте. «Браво — Браво! — воскликнул Ипатов. «Ну, — но Владимир Сергеевич, одолжили. Гаврил Степанович просто в восторг придет. Не правда ли, Иван Ильич? Иван Ильич хотел было по неизменной привычке своей промолчать, однако почёл за лучшее произнести одобрительный звук. «Что тебе было за охота?» — говорил час спустя Пётр Алексеевич своей сестре, сидя с ней в лёгонькой тарантайке, которой правил сам. «Что тебе была за охота навязаться этому кисляю на мазурку? У меня на то свои планы!» — возразила Надежда Алексеевна. «Какие, позволю знать? Это моя тайна. «Ого!» И он слегка ударил бичом лошадь, которая начала было прясть ушами, фыркать и упираться. Ее пугала тень от большого ракитового куста, падавшая на дорогу, тускло озаренную месяцем. «А ты танцуешь с Машей?» — спросила Надежда Алексеевна, в свою очередь, брата. «Да», — сказал он равнодушно. «Да, да», — повторил Надежда Алексеевна с укоризной. «Вы мужчины», — прибавила она, помолчав. Решительно не стоите того, чтобы вас любили порядочные женщины. Ты думаешь? Ну, а этот, петербургский кисля этот стоит скорее, чем ты. Вот как. И Петр Алексеевич проговорил со вздохом. Что за комиссия создатель быть братом выросшей сестры? Надежда Алексеевна засмеялась. Много я тебе хлопот доставляю, нечего сказать. Мне так вот комиссия с тобою. «Неужели я этого никак не подозревал?» «Я не насчет Маши говорю». «На какой же счет?» Лицо Надежды Алексеевны слегка печалилось. «Ты сам знаешь», — проговорила она тихо. «А, понимаю, что делать. Надежда Алексеевна, люблю-с выпить с добрым приятелем. Грешный человек, люблю-с». «Полно, брат, пожалуйста, не говори так. Этим не шутят». «Трам-там-там-там-пум», — забормотал Петр Алексеевич сквозь зубы. Это твоя погибель, а ты шутишь. Хлопется жита, женщина кажи мак. Громко запел Пётр Алексеевич, ударил вожжами лошадь, и она помчалась шибкой рысью.